Глава вторая Через дюны ветер нес с собой дыхание моря к однополосной дороге. Пока Фрея преодолевала короткое расстояние до Скара-Брей, дворники на лобовом стекле ее машины скулили, как уставшие дети, но и от этого звука под конец пути у нее заныли зубы. Ворота открыты, но въезд на автостоянку был огорожен сине-белой полицейской лентой. С одной стороны от нее стояла женщина средних лет в хлипком на вид фиолетовом пальто, с другой дежурили двое полицейских в форме, пожилой мужчина и женщина помоложе. Фрейя медленно проехала мимо, стараясь не встретиться с ними взглядом, но услышала их громкие голоса даже сквозь хруст гравия под колесами и завывание обогревателя, который пытался поднять температуру в ее старушке Хен выше нуля. Она двинулась дальше, Миновала небольшой перекресток и белую Audi Q3, без обознавательных знаков, припаркованную лишь с небольшим заездом на травянистую обочину и почти полностью перегородившую дорогу. Она съехала в сторону и заглушила двигатель. Дворники замерли на середине ветрового стекла, и она снова повернула ключ в замке зажигания. Резиновые щетки яростно затряслись, протащились по едва влажному стеклу и улеглись на положенное место. Фрея сидела в тишине, ощущая легкое покачивание машины на ветру и наблюдая в боковое зеркало за тремя фигурами возле ленты ограждения. Она догадалась, что женщина в фиолетовом пальто и есть тот человек, с которым ей нужно встретиться. Кристин сказала, что ее зовут Джил. «Она может быть немного...» — обмолвилась Кристин во время неожиданного телефонного звонка этим утром, и фраза повисла между ними незаконченной. «Просто...» «Не реагирую слишком остро. Ладно? Поверь, не все мы такие, как она». Это не помогло. Фрея закрыла глаза и почувствовала, как рука снова потянулась к правому уху. На нем крепилось пять серебряных пусетов, два в мочке и три в ушной раковине. И она сдавила их так сильно, что боль обожгла подушечки пальцев. Обычно это помогало привести мысли в порядок и успокоить нервы, но только не этим утром. Слишком многое поставлено на карту. Ей нужно все сделать правильно. Но изменение плана вызывало у нее беспокойство. Почти злость. Сегодняшний день должен был пройти совсем не так. Это не то, к чему она готовилась. Она не могла просто... Фрей резко распахнула глаза. Звук, похожий на жужжание роя разъяренных пчел, вторгся в водоворот мыслей, вырывая ее из раздумий и требуя полного внимания. Она выглянула в окно машины и увидела, что полицейская лента колышется на ветру, как оборванная гитарная струна. За ограждением в слабом сером полумраке беззвучно мерцали голубые огни. Зеленые жидкокристаллические часы на приборной панели показывали, что уже половина девятого, но еще только начинало светать, до восхода солнца оставалось полчаса. Фрей попыталась успокоиться, пересчитывая автомобили экстренных служб на парковке. Она определила, что пять из них — полицейские машины, а три, судя по высоте, — минивены, хотя и не могла разглядеть их как следует, поскольку обзор загораживала каменная стена сухой кладки. Каменные стены или дамбы, уложенные без раствора методом сухой кладки, характерны для Шотландии, Ирландии и горной сельской местности Англии, где много крупных камней и валунов или условия слишком суровы для выращивания живых изгородей, способных удерживать скот. Из здания туристического центра выходили люди, едва различимые в тусклом свете. Двое из них были одеты в зеленую униформу. Парамедики. Они сопровождали высокого мужчину в накинутом на плечи одеяле. Он шел без посторонней помощи, поэтому Фрея предположила, что он сильно не пострадал. Его также не конвоировали сотрудники полиции. Видимо, он не был арестован. Троица направилась к одному из минивенов, и вскоре тот подкатил к ленте оцепления. Один из парамедиков в зеленой форме сидел за рулем, а другой, как догадалась Фрея, оставался на заднем сиденье с высоким мужчиной. Карета скорой помощи остановилась. К ней подошел полицейский и через окно протянул водителю планшет с бумагой для подписи. «Видимо, отмечают всех, кто проходит через оцепление», — подумала Фрея. Далеко не в первый раз она оказалась на месте преступления, и это еще одна причина, по которой ее послали сюда ходить тенью за этой джил. Ей стало интересно, сколько серьезных дел осветила ее новая коллега за свою карьеру. Наверняка их по пальцам можно пересчитать, если только ей не доводилось работать где-либо еще, кроме как в Оркне. Когда полицейский отодвинул ленту, взревел дизельный двигатель и карета скорой помощи выехала на однополосную дорогу, в конце которой повернула направо и устремилась вглубь острова вдоль пустынной береговой линии Лох-Скайл в сторону Керкуола. Замигали проблесковые маячки, но без сирены. Фрайя снова переключила внимание на полицейский кордон. Теперь трое из оцепления смотрели на нее. Она больше не могла откладывать это. Нужно продумать, что сказать. «Привет, я Фрея, новенькая. Меня прислала Кристин». «Новенькая? Господи, нет. Звучит так, словно она пришла в детский сад». «Тогда? Новый репортер?» «Лучше, но, наверное, слишком официально. Стоит ли упоминать, что раньше она писала для Геральт? Или это примут за хвостовство?» Но если умолчать об этом, не сочтут ли ее тщеславны, как будто она пытается скрыть сей факт, поскольку находит работу в Геральт куда более престижной, чем в местной газете вроде «Аркадиан». «The Arcadian» — старейшая газета на Аркнейских островах, основанная в 1854 году. Черт возьми, вот почему она терпеть не могла разговоров с людьми. Ее порядком изматывали усилия, которые требовались лишь для того, чтобы понять, что хотят от нее услышать, каких слов и интонаций ждут. Троица у ленты оцепления все еще таращилась на нее. Фрей сделала глубокий вдох, сильнее надавила на пусеты. Сглотнув подступившую к горлу желчь, она вышла из машины.